Глава 14. Спецназ начинает действовать. «Вот такой, стало быть, расклад», — подвел итог своему рассказу резидент. «И на его основе такой у нас план. Ну что скажете?» Спецназовцы ничего не ответили. Они некоторое время размышляли. «Что ж», — первым, как всегда, высказался нетерпеливый и импульсивный Липилин. В «Полученную информацию я вник, и дополнительных вопросов у меня пока не имеется». Что же касается плана, мне кажется, это вполне разумный план, учитывающий сложившиеся реалии, так что можно попробовать». В подобном духе высказались и все другие спецназовцы. Лишь Богданов, подводя итог сказанному «подчиненными», заметил. «Чтобы выполнить такой план, необходимо знать местную обстановку. А чтобы ее узнать, необходимо время, которого у нас не так и много». «И потому нам бы не помешал толковый помощник из местных. Лучше даже несколько помощников. Есть у вас такие?» «Есть», — ответил резидент. «С одним из них я вас сейчас познакомлю». «Кто это такой?» — спросил Дубко. «Его зовут Мансур», — ответил резидент. «Он полицейский инспектор. Расследует дела, связанные с похищением людей из посольства». «Да, но...» — засомневался Дорохин. «Все в порядке». Понял его мысль, резидент. Он помогал нам разрабатывать план. Он же и завербовал торбушу. Он же в ходе выполнения плана будет поддерживать с торбушой связь. У него есть три помощника, на которых можно положиться. Мансур наш человек. Он добровольно согласился нам помогать. Резидент подал знак одному из своих помощников, который присутствовал при разговоре. Помощник тотчас же вышел и вскоре вернулся в сопровождении худоща у вас с острым взглядом и с усмешкой, будто приклеенный к губам человека. «Вот это и есть Мансур», — сказал резидент. «По-русски он не говорит, но вы сказали, что у вас есть переводчик». «Ничего, как-нибудь найдем общий язык», — усмехнулся Богданов, разглядывая Мансура. То же самое делали сейчас и другие спецназовцы. Мансур Богданову понравился. Понравился он, кажется, и всей его команде». Во всяком случае, никто из подчиненных не изъявил молчаливого неудовольствия или недоумения. Уж это бы Богданов почувствовал. Но ничего такого он не почувствовал, а это означало, что все в порядке, Мансур вполне сгодится в качестве союзника. И, следовательно, можно было приступать к осуществлению задуманного плана. План же в общих чертах был таков. Как уже упоминалось, завербовав Торбушу Мансур первым делом подробно и даже дотошно расспросил его о помощниках Касаба и вообще о приближенных к нему людях. Делал он это не любопытство ради, а во исполнении плана. Предполагалось сделать так. Резидентура стараниями Мансура узнает как можно больше сведений об окружении Касаба, и далее в дело вступает срочно прибывший в Бейрут спецназ КГБ. Задача спецназовцев – похитить близких к САБу людей, при этом не всех сразу, а по одному. То есть в начале одного, затем второго, третьего и так далее. В общем, сколько получится, но чем больше, тем лучше. Похитить и укрыть в надежном месте так, чтобы Касаб при всем своем желании и старании не смог их разыскать. Какой в этом был смысл? О, здесь был большой смысл, просто таки огромный. И в первую очередь в психологическом плане. Увидев, что его приближенные неведомо как и непонятно куда исчезают один за другим, косаб понятное дело, начнет тревожиться. Он впадет в беспокойство, и с каждым разом, то есть с каждым новым похищенным, его беспокойство будет возрастать. А где беспокойство, там и страх, и паника, и неуверенность, и желание выяснить, в чем тут дело, и попытки понять, кто будет следующим похищенным – и желание выяснить, кто именно эти таинственные и всемогущие похитители, и совершение всяческих поступков, какие делает неуверенный и испуганный человек. И очень скоро Касаб поймет, в чем тут дело. Он просто-таки обязан будет прийти к правильной мысли. Он непременно свяжет таинственные похищения своих приближенных с похищением людей из советского посольства. «Касаб похитил людей, и у него похищают людей», А если он, Касаб, с испугу или со злости захочет расправиться с похищенными сотрудниками посольства, то и похитители поступят точно так же с его людьми. И даже, может быть, точно так же поступят и с самим Касабом. Ну а что тут удивительного? Если уж эти таинственные и всемогущие похитители добрались до людей касаба, то значит им ничего не стоит добраться и до него самого. И тем более они до него доберутся, если он вздумает расправиться с похищенными сотрудниками посольства. Ну а после того, как будет похищено определенное количество приближенных касаба, настанет черед следующего пункта плана переговоров с самим касабом. Какими будут эти переговоры и как они будут вестись, пока не ясно. Понятно одно. У спецназовцев на этих переговорах должны быть сильные и просто такие несокрушимые позиции, а у Касаба наоборот, слабые, точнее сказать, безнадежные. А еще точнее, это должны быть и даже не переговоры как таковые, а условия капитуляции, тиски, из которых Касаб не мог бы выбраться при всем его желании. Понятно, что главная цель таких переговоров – немедленное освобождение похищенных из посольства людей». Такова была теория, а уж как это получится на практике, во многом зависело от спецназовцев. Для того они и прибыли в Бейрут. «Что ты знаешь о Касаби? спросил у Мансура Богданов. И это был не просто вопрос, это был своего рода сигнал, который ясно давал понять, что спецназовцы приняли в свои ряды Мансура. Ну а если приняли, то, следовательно, оценили по достоинству его человеческие качества. Мансур это понял, понял это и советский резидент. «Я об этом говорил ему», — ответил Мансур, указав на резидента. «Скажи еще и нам», — попросил Богданов. «В нашем деле повторения, значит, много. Со второго раза припоминаются разные детали и моменты, упущенные в первом разговоре». «Я понимаю», — сказал Мансур. «Разговор с Мансуром происходил с помощью переводчика», — переводил Казбек Аджоев. «К сожалению, я знаю о нем не так много», — сказал Мансур. «Таких, как он, сейчас в Ливане немало». Попробуй наведи обо всех справки. скрытин коварен, жесток, любит деньги. Возраст около 40 лет. Вероятнее всего, тесно сотрудничает со спецслужбами западных стран, потому что слишком уж уверен в себе. Вот обосновался в Бейруте и чувствует себя здесь спокойно. А это говорит о многом. Предполагаю, что в последнее время у него случился разлад с его покровителями. — Об этом не надо, — остановил Мансура Богданов. Об этой теме мы уже наслышаны. Скажи лучше вот о чем. Есть ли у него какие-то особые слабости? Что-нибудь этакое. Ну, ты, надеюсь, понимаешь, что я имею в виду». «Думаю, что есть», — после короткого молчания ответил Мансур, — «женщины. А в последнее время конкретная женщина, из-за которой он отказался даже от всех других». «Откуда это известно?» — вопрос на этот раз задал Лепилин. Мне доносили, что Касаб в последнее время не расстается с этой женщиной. Усмешка на губах Мансура стала еще отчетливее. Везде возит ее с собой, куда он, туда и она. И сама она никуда от него не девается. Раньше такого за ним не замечалось. До этого он менял женщин легко и просто, а к этой будто прирос, или она приросла к нему. Вот и сейчас она рядом с ним, одна. А до этого у него всегда был при себе гарем. «Не знаю причины этому. Говорю лишь факты». «Наверное, это любовь?» — усмехнулся Лепилин. «Не знаю», — повторил Мансур. «Есть еще что-то у тебя о Касабе?» — спросил Богданов. «Пока ничего», — ответил Мансур. «Хорошо», — сказал Богданов. С минуту он о чем-то размышлял, а потом сказал, глядя на Мансура в упор. «Очень может статься, что нам понадобится твоя помощь. Ты согласен нам помочь?» «Да», — просто ответил Мансур чем смогу». «Вот и ладно», — сказал Богданов. «Предварительная работа завершена, самая пора приступить к конкретным действиям».